Волконский почувствовал, что рядовая интрижка заходит в те области, в которые он совершенно не предполагал ее заводить, но излишне говорит, что лицо Лауры стояло перед графом всю дорогу обратно до самой Флорианы и весь вечер, и, и всю ночь в пять утра. Наскоро самостоятельно умывшись, Волконский засел за рабочий столик не в кабинете, а в спальне у окна, выходившего, как мы помним, на грязную флорианскую мостовую. на утро после приемки фрегата Джулио проснулся в каюте от звуков дальней канонады. Тренированный девятью годами службы во флоте, слух рыцаря не только отличал пушечную канонаду от громоподобных звуков природы, не только выстрелы корабельных орудий от сухопутной артиллерии, но даже, кажется, звук кормовой пушки от носовой. В районе Большого Березового, потягиваясь, с удовольствием подумал рыцарь, до самого расцвета изучавший карту района. Миль семьдесят слишком, и вдруг резко сел. А через минуту уже вылетел на палубу. Фрегат еще спал, только вахтенный, позевывая, мечтал о чем-то в корме, приобняв Бизань. Свинцовое небо едва сярело на востоке, вызывая в памяти лишь досадное школьное напоминание. Серого цвета в природе не существует. Влажный утренний бриз гнал с открытого моря крутую зыбь, и Джулио, подставив ветру горячее сосна лицо, прислушался снова и снова отчетливо услышал пушки. Ветер с моря, ну, может, миль девяносто. Перестрелка неужели у Выборга? Он растерянно оглядел немые остовы судов, выступавших из предрассветной мглы. Часть на ближнем рейде, часть у причала, промассировал больную руку, вроде и без повязки, ничего, отходит. Вахтенный, приметив капитана, вытянулся в струну так, что рядом с большой бизанью возникла еще маленькая бизань. — Всех наверх! — отчетливо сказал Джулио, приближаясь и вглядываясь в темень за кормой. — А еще час до подъема, ваш Дзулио коротко ударил вахтенного под дых, переступил и прошел на бак, потирая кулак и с досадой, вспомнив о забытой в сутолоке отъезда любимой бойцовой груши из кожи. Кожа была собственноручно содрана с живого турка в кровавом угаре мести за соседа по келье, брата Монтелье. Турки разрубили плененного Монтелье на четыре части, Части прибили к кресту, снова сформировав тело, крест выставили на шлюпик и пустили с попутным ветром в сторону мальтийской скандры на траверзе крошечной линозы. Примечание. Линоза — крошечный остров между Мальтой и Северной Африкой. Да, хороша груша. Мужчины не скоро привыкли к тому, что в минуту опасности из-под благородной повадки Джулио вдруг выглядывал грубый зверь, зато женщины сразу подозревали свирепую правду, как лисица чует волка, в какую шкуру волка не переодень, а внешняя учтивость Джулио только усугубляла для женщин прелесть предполагаемых силков. Открыв пороховой ящик возле коронады, капитан зачерпнул пороху, затем внимательно осмотрел гидроизоляцию на рандуке, порох был сырой, под палубой раздался топот ног, вахтенный очухавшись, счел за благо поспешить с исполнением. Примечание «Коронады» С 1788 года на шканцах и на баке больших кораблей появились крупнокалиберные и легкие коронады, пушки для стрельбы снарядами и картечью на коротких дистанциях. Пока команда строилась на шканцах, Джулио успел спуститься в каюту, стремительно привести себя в порядок и предстал перед строем свежий, как огурчик. «Здарева орли!» Позевывая, предположил мичман Бородулин грядущее приветствие. В строю хихикнули. — Команде! — Получасовая готовность к походу, — сказал Джулио по-французски. — Канонирам вместо завтрака. Авральная смена пороха в верхних коморах. Построения перед походом не будет. Ветер встречный, выходим на веслах.